Часть четвертая. На двенадцатый вечер я занялся последней принадлежностью Дронкирса — объемистым голландско-английским словарем Краммера. Обложка и чистые листы в начале и конце книги были в пятнах от соленой морской воды. Где-то на этих смятых страницах прячется ключ от дела Дронкирса. Или я почти две недели убил на то, чтобы опорочить невиновного человека. Он передо мной, этот словарь, а рядом большая пепельница до верху наполненная окурками. Была страшная ночь. Ревели сирены, возвещая о воздушном налете, раздавался лай зенитных орудий, а потом свист и вой падающих бомб. Затягиваясь с сигаретой и прихлебывая горький черный кофе, я отделил от книги обложку и внимательно осмотрел ее, но не нашел никаких улик. Осталось одно. Изучать под микроскопом каждое слово, набранного мелким шрифтом объемистого словаря. Началась тяжелая работа. Несколько часов не отрываясь перелистывал я страницу за страницей. Наконец решил немного отдохнуть и выключив свет, закрыл уставшие глаза. Затем встал и поднял тяжелые шторы. На небе пламенел от свет пожаров и близкого рассвета. Тяжело ступая прошел пожарник со шлемом в руке. Чувствовалось, что он смертельно устал. Его разгоряченное лицо было покрыто пеплом и пылью. Я залпом выпил стакан холодной воды и вернулся к словарю. Страница следовала за страницей, но никаких улик не было. Я перелистал уже больше половины книги. С каждой просмотренной под микроскопом страницей уменьшались шансы доказать виновность Дронкерса. Но вот пошла четыреста тридцать вторая страница, и тут я с облегчением вздохнул. Я нашел то, что искал: еле заметный булавочный накол под заглавной буквой F. Наконец-то раскрывается метод Дронкера. Я не сомневался, что найду рукавые булавочные наколы и под другими заглавными буквами. на остальных страницах словаря. Так и есть. Каждую букву я записывал. К счастью, наколы располагались в правильной последовательности, иначе пришлось бы потратить много времени, чтобы расположить буквы в нужном порядке. Наконец, все наколотые буквы записаны на листке бумаги. Они составляли две фамилии и два адреса. по которым Дронкерс должен был посылать добытые им разведывательные данные. Первый был в Стокгольме, другой в Лиссабоне. Тринадцатидневная работа завершена. Теперь можно и поспать. Утром я приехал в школу и немедленно послал за Дронкерсом. Когда он вошел в комнату, мне впервые бросилось в глаза. что он очень немолод и согнут под тяжестью лет. Дронкерс тяжело опустился в кресло и равнодушно посмотрел на меня. Видимо, он тоже устал от ежедневных допросов. Он еще не знал, что этот будет последним. Я вынул из кармана лист бумаги. На котором были написаны фамилии и адреса двух иностранных конспиративных почтовых ящиков Дронкерса, расправил его и положил на стол. Дронкерс, сказал я, спрашиваю в сотый раз, вы признаете, что вы шпион? Тот час раздался знакомый ответ, словно я нажал нужную кнопку автомата. Я сказал вам правду, сэр. Тогда я повернул лист бумаги и подвинул его к Дронкерсу. В тихой комнате мой голос упал до шепота. Дронкерс, вы родились голландцем, но будете повешен и как предатель. Прочитайте эти две строки. Теперь вы признаетесь, что вы шпион. Это был конец.